Эпилог Йончхоль заглянул в приложение с акциями, которое он давно не открывал. Его необходимо было обновить, так как оно давно не использовалось. Через минуту после обновления он прошел авторизацию. С волнением он нажал кнопку Мой список активов. Название акции Lunar BioHelsker. Доходность минус 68%. Пришло время отпустить. «Прощай. Прости, что так поздно отпускаю тебя. Прошу прощения и у тебя, и у себя». Он нажал «Продать все» и почувствовал облегчение. Выдохнув, он отложил телефон и включил телевизор. Коротко стриженный диктор четко произнес. «Срочные новости». Корейская компания Lunar Biohelsker спустя 17 лет разработок усовершенствовала средство от выпадения волос. В ходе открытых клинических испытаний с участием тысячи добровольцев было доказано, что волосы растут уже через неделю после применения. Lunar Biohelsker готовится к выходу на биржу в Корее, а некоторые ведущие мировые компании, включая Google, уже подтвердили свои инвестиции. В прошлом компанию преследовали слухи о манипуляциях с ценами на акции и мошенничестве. Но исследователи не сдавались. Ён Чхоль выключил телевизор и медленно поднялся с дивана. Так. Хлеб. Через мгновение Ён Чхоль уже входил на кухню со странной улыбкой на лице.